Глава 74. Черничные капкейки После прощания с Вайтвилл, Федя последовательно, одну за одной, стал продавать другие свои компании, найдя покупателя сначала на магазин гироскутеров, потом и на кальянную. Последнюю он продал за 2 миллиона рублей каким-то богатым девчонкам, хотя купил этот бизнес шестью месяцами раньше всего за 350 тысяч рублей. Избавившись от бизнесов, Федя пересел на новенький «Белый Мерседес» а потом и вовсе пропал из моего зрения примерно на полгода. Я же с новыми силами принялся развивать Вайтвилл. Первым делом я разместил в своих социальных сетях объявления о поиске маркетолога и вместе с Викой довольно быстро выбрал среди кандидатов Гришу. Парнишку лет 22, который был подписан на меня еще со времен выступлений на бизнес молодости. Позже я осознал, что благодаря этим выступлениям в моей жизни появились десятки людей. Ростик и Федя, брокеры Денис и Светлана, дизайнер Дима, теперь еще и смышленый маркетолог Гриша. Мои выступления и накопленный в результате социальный капитал стали важным элементом в формуле успеха Вайтвилл. Надо определенно продолжать выступать. На неделе фотограф отправил мне снимки с командной фотосессии. Я распечатал фотографию, на которой мы держим плакат с надписью «Извиняемся, Веспер», приложил к ней написанное мной письмо с извинениями И заботливо упаковал все это в деревянную коробку с логотипом Вайтвелл. Курьер к этому времени привез к нам в офис черничные капкейки, которые испекла одна из моих подписчиц. Всего в коробке было 9 пирожных. На 8 из них кондитер разместил медальоны с логотипами домов, которые строит Веспер, а в центре был капкейк с логотипом этой компании. Крутая идея назвать свои дома именами известных писателей. Подумал я, рассматривая капкейки с логотипами. Набоков, Бунин, Чехов, Булгаков. Да, Иван Алексеевич Бунин создал нам небольшие проблемы, но я думаю, что наше извинение застройщик все же примет. Теперь нужно доставить весь этот набор в офис Веспера и потом позвонить руководителю отдела продаж Марии, чей номер нам оставили при первом звонке. Выступить в роли курьера я попросил Ростика. Кто-то аккуратно взял перевязанную красной шелковой лентой коробку с капкейками и деревянный бокс с логотипом Whiteville. Через 40 минут он отправил мне милое сообщение. «Ваш заказ доставлен». Перед звонком в «Веспер» я решил выждать полчаса. От волнения, расхаживая по офису из угла в угол. Поняв, что откладывать больше нет смысла, позвонил. «Алло», — услышал я строгий женский голос. «Да, здравствуйте, Мария». Немного волнуюсь, начал я. Это Олег Торбасов, агентство «Вайтвилл». Мы отправили сегодня наши извинения за ту ситуацию с Буниным. «Послушайте», — оборвала меня она. «Возможно, ваши пирожные и коробки и позволят выстроить отношения с каким-то застройщиком, но мне ваше поведение кажется не совсем зрелым. Мы строим лучшие дома на рынке и тщательно выбираем партнеров, которые будут эти проекты продавать. Вашу компанию мы не знаем» поэтому решили не рисковать и с вами не сотрудничать. Возможно, в будущем вы повзрослеете, и мы вернемся к этому диалогу». «Да, я понимаю. Хотел было я что-то возразить, но услышал. У меня начинается важная встреча, прошу меня извинить. До свидания, Олег». Мария положила трубку. Я откинулся на спинку стула и с силой опустил руку с телефона на подлокотник так, что тот чуть не выпрыгнул из крепко сжимающих его пальцев. «Да, я определенно что-то не понимаю». «В чем незрелость? Что я сделал не так?» В моей голове бармен готовил горький коктейль из недоумения, досады, несогласия, с доброй порцией гнева и кусочком обиды. «Блин, неприятно, когда тебе отказывают. Теперь мы просто обязаны доказать этому девелоперу, что Вайтвилл достоин продавать их топовые премиальные дома. Это вызов. Теперь я успокоюсь только тогда, когда Веспер вручит нам награду за первое место по продажам среди всех московских агентств недвижимости.